33 Новая Зеландия могли бы и не участвовать в чемпионате. 24 Австрия. ликовали по поводу поражения. Позор мирового чемпионата. западно германское агентство ДПА после первого этапа первенства составило символическую сборную мира. Досаев СССР, Геретс Бельгия, Карл Хайц Церстер, Херге Шивадз СССР, Джуниор Бразилия, Сократ Бразилия, Бразилии, Зико Бразилия, Арделес Аргентина, Маринер Англия, Блохине СССР и Эдер Бразилия. Журналисты France Presse провели среди тренеров команд, вышедших в следующий круг чемпионата, небольшую анкету с просьбой назвать фаворитов первенства. Вот как высказались наставники сборных. Гитис, Бельгия. Мой фаворит Бразилия. ФРГ должна улучшить свою игру и выступить в финале. Константин Бесков, СССР. Отдаю предпочтение Бразилии, чьё мастерство не может не восхищать. Энце, Берзот, Италия. В финале встретятся Бразилия и Англия. Тесера Луис минутки Аргентина. Мы постараемся сохранить звание чемпиона мира. Бразильцев можно обыграть. Деле Сантано Бразилия. Я вижу свою команду в финале, где я соперник, вероятнее всего Англия. Юг Дерваль ФРГ. В финале будет играть Бразилия и Аргентина или Испания. Билли Бингхэм, Северная Ирландия. Наша команда выйдет в полуфинал победит Бразилия. Хасе Санта-Мария из Если сборная попадет в полуфинал, то мы станем чемпионами мира. Мишель и Дальго Франция. У меня практически нет сомнений, что чемпионами станут бразильцы. Вы обратили внимание, что никто, никто из признанных мировых авторитетов не назвал среди финалистов команду Италии. А чемпионом в итоге стала сборная де Арзота. Что это некомпетентность, неумение мыслить далее конкретного матча или серии матчей или же закономерность футбола, не признающего никаких заданных решений? Истина лежит где-то посредине. Чемпионат мира длительное состязание в мастерстве, выдержки, умение распределить силы на марафонской дистанции. Мне невольно вспоминали события из жизни нашего внутреннего чемпионата, когда Динамо и «Лобановского» критиковали за чрезмерный рационализм, за тактику своего и чужого поля, больше известную под названием выездной модели, за нежелание играть за довольствование одним единственным забитым голом и так далее и тому подобное. А ведь тренер Лобановский просто распределял силы на весь чемпионат СССР. И не видел ничего зазорного в том, что Динамо не блистало во всю свою мощь в каждом матче. Да Разве такое возможно в спорте вообще? Разве высшие достижения спортсмены самого высокого класса показывают на каждых состязаниях? Уж не этими ли чрезмерными требованиями и отвратили болельщиков от стадионов, и теперь они ходят лишь на высшие представления. Динамо Киев, Спартак Разве большинство матчей не заслуживают внимания, а игроки поддержки? Хочу подчеркнуть, что во многих странах болельщики тем активнее поддерживают любимую команду, чем труднее у нее выдается отрезок жизни. Разве это не достойно одобрения и распространения? Нужно отделить зерно от плевел. Не хочет команда играть в полную силу, не уважает она зрителя. Это одно. Когда же играет коллектив, уважая себя и свое достоинство и видя конечный результат, место в таблице чемпионата СССР. Это вещь иного порядка. Итак, наши соперники по четверть четвертьфиналу, что состоится в Барселоне на стадионе Ноукамп, no определились: Бельгия и Польша. Каков общий баланс предыдущих встреч? Большая сборная СССР встречалась чаще всего 9 раз. Из них в 6 матчах мы одержали победу.